Глава 37. Зал невероятных возможностей Когда самолёт прорвался через плотный полок облаков и начал спускаться, покачиваясь над Лас-Вегасом, Роун сидел в кресле и, согнувшись, пытался нащупать наушники. Джулия Фуруна сжала его руку и улыбнулась. А потом вдруг огромный самолёт... Накренелся вправо. Ушах зазвенело, и ровно ослепила вспышка. Он зажмурился, а когда открыл глаза, То будто бы оказался в другом месте. Джули все так же держала его за руку, Только самолет летел спокойно и плавно. Шумел двигатель, гудела вентиляция, и не было ни турбуленции, ни посторонних шумов. Только кое-что всё-таки изменилось. Сам самолёт. До этого они летели в Лас-Вегас рейсом JetBlue. Но этот самолёт был значительно больше, как Boeing 777, например. Кресла, обтянутое толстой обивкой с узором из синих листьев, Тоже были больше, чем мгновение назад. Встроенные в кресло экраны пропали. Зато появились на стенах самолета, и информация на них была на арабском. У Руэна получилось разобрать только время и пункт назначения. Они направлялись в Пекин и должны были прибыть в половину седьмого утра. Если верить Радару, Вылетели они около получаса назад Часы показывали, час 20 ночи Лететь оставалось еще пять часов Роун поежился, по телу пробежал холодок, тревожный, зародившийся где-то внутри Все было так странно Ему стало страшно, он не понимал, где находится Оглядевшись, он посмотрел на других пассажиров. Что-то надвигалось, что-то ужасное. Сердце ушло в пятки, когда самолет снова дернулся вправо, набрал скорость, а затем резко накренился влево. Роун попытался встать, но грудь сдавила, будто тяжеленная наковальня придавила его к креслу. В следующий момент он ощутил, что падает. Или... Нет. Нет, он не падал. Он исчезал. Медленно сливался с густой темнотой, ужасающей бездной, готовой навсегда стереть его из этого мира. Он попытался сжать руку Джули, окликнуть ее, но не смог пошевелиться. Тело не слушалось. Перед глазами что-то мелькнуло, и вдруг перед ним возникли знакомые глаза. Где-то вдалеке чужая ладонь нежно сжала его руку, и голос, доносящийся будто по ту сторону вечности, произнес. «Все хорошо. Я рядом. Элиза с тобой?» Но Роун падал все глубже в бескрайнюю бездну. И лишь в момент перед полным исчезновением он всё же проснулся. «Привет», — сказала Джули, допивая остатки то ли коктейля, то ли газировки со льдом. Роун выпрямился и огляделся. Самолёт двигался, но уже на земле. «Вот почему проезд по посадочной полосе называют пробегом, как думаешь?» — спросила Джули. Роун потер глаза. «Не знаю. Сколько я проспал?» «Около часа. Уснул за образцовым самцом. Преступление, я считаю». «Мы же в Лас-Вегасе, да?» «Так», — сказала она. «Ты в порядке?» «Прости, кошмар приснялся». «Я там была?» Роун кивнул. «Мы тоже были в самолёте, кстати». «Ой!» — сказала она, внезапно напрягшись. «В этом?» Роун помотал головой. «Нет, в другом...» «Большом» летели в Пекин. «Какого цвета были сиденья?» — спросила Джули. «Синего», — ответил он, — «с рисунком деревьев». Она кивнула. «Если честно, неприятный был сон». Роун заметил, что Джули слегка побледнела. «Что такое?» — спросил он. «Ты в порядке?» «Не хочу об этом говорить». «А, прости, не хотел на тебя всё это вываливать. Не в этом дело», — сказала она. «А во сне». «А что с ним?» «Ненавижу его». «В смысле?» — спросил Роун. Но Джули только помотала головой, и Роун понял, что пора сменить тему. Он взял её за руку. «Всё нормально?» — она кивнула. «Да. Просто хочу свалить уже с самолёта, завалиться в казино со сраным кондиционером, хлопнуть парочку белых русских за раз и постепенно проиграться в карты». Руэн постарался выбросить кошмар из головы и улыбнулся. Он был в Лас-Вегасе с женщиной своей мечты. Никаких похищений, никаких странных игр, только старый добрый культурный упадок и чрезмерная роскошь. «Думаю, это можно устроить», — сказал он. Зарегистрировавшись в отеле «Мираж», они вместе сходили в душ и собрались на ужин. Джулия предложила заглянуть в ресторан мамафуку а потом засесть в казино и напиться до потери сознания. Роун этот план полностью одобрял. Кто-то звонил. Джулия кивнула в сторону телефона, мигающего красной лампочкой. «Наверное, человек, с которым я должен встретиться», Роун написал Виктору Гарланду прямо перед тем, как сесть в самолет. Нажав на кнопку, Роун включил голосовую почту. Привет, Роун, это Виктор. Машина заедет за вами в 8. Дрескода нет. Жду встречи. Хорошие новости? спросила Джуля. Сегодня он угощает. Джули улыбнулась. У меня как раз есть подходящее платье. Роун чес. Виктор встал и улыбнулся Роуну и Джуле которые подошли к фиолетовому диванчику французского ресторана, расположенного в двух шагах от казино «МДЖМ Грант». Ресторан явно был дорогим. Но для Роуна в Лас-Вегасе всё было дорогим. «Я уже заказал дегустационное меню от шеф-повара», — сказал Виктор. «Потом поедем на склад, покажу вам, что мы успели сделать». «На склад?» «Договор запрещает называть его правильно». «Так что мы зовем просто складом». «Куда поедем?» — спросила Джули. «Ты ей не рассказал?» — удивился Виктор. Руэн помотал головой. Но немного он все-таки рассказал. Например, что эта встреча касается зала невероятных возможностей. Он попросил ее не упоминать это при Викторе. Тот обернулся к Джули. «Соглашение о найме и неразглашении довольно обширное». «Но если хочешь взглянуть сама...» Он достал небольшой планшет. Роун подписал точно такое же соглашение. «Просто измени имя и расчётные счёты, и поставь отпечаток пальца внизу». Если честно, Роун не ожидал, что они с Виктором встретятся. Почему-то он думал, что Джули пойдёт гулять по городу и оставит его разбираться со своими воображаемыми проектами в одиночку. Сомневаюсь, что ей это интересно». Но Джули уже пролистала документ и поставила подпись. «Сейчас бы вина», — сказала она, передавая планшет обратно. Тут же, будто вселенная отзывалась на ее желание, официант принес первое блюдо — карпаччо из летнего сквожа с запеченными в соли креветками. Джули пришла в восторг. К блюду прилагалось полбутылки восхитительного дубового шардана Все волнения Руна по поводу встречи и зала невероятных возможностей улетучились. Присутствие Джули все делало лучше. Еда, как и вино, оказалась потрясающей. И к тому времени, как подали второе блюдо, они смеялись и болтали, как старые друзья. но «Ну так», — сказала Джулия. Что это за здание такое? Что в нем особенного? «Если честно», — ответил Виктор, — «зал невероятных возможностей — это самая необычная постройка в моей карьере». Джули склонилась ближе. «Я вся внимание?» Рассмеявшись, Виктор заказал им еще бутылку вина. А когда ее принесли, налил каждому по бокалу и рассказал, как его занесло в пустыню строить невероятный зал. Началось всё с письма. Меня спросили, не хочу ли я взяться за проект с огромным бюджетом и почти отсутствующими ограничениями. По сути, большой иммерсивный квест, только куда сложнее и интереснее. «И ты, разумеется, согласился?» — спросила Джули. «Ещё чего?» — ответил он. Удалил письмо, решил, что это развод. Но неделю спустя мне позвонил адвокат из Долавэра. Он заверил меня, что проект настоящий, и спросил, готов ли я подписать соглашение о неразглашении, чтобы посмотреть планы. Я согласился, и пару минут спустя мне прислали PDF. Название узала невероятных возможностей подходящее. Он оказался действительно невероятным, но мне показалось, что построить его практически нереально. На него должна была уйти астрономическая сумма денег а некоторых элементов конструкции попросту не существовало, и их нужно было разработать с нуля. «А это не слишком дорого?» — спросила Джули. «Слишком. Если честно, я так задрал ценник, что даже не ожидал ответа». Роун не очень понимал, к чему он клонит. Ему вдруг захотелось оказаться где угодно, лишь бы не здесь. «Мне кажется, чтобы распечатать все документы, которые я подписал, «Пришлось бы вырубить неплохой такой лес. Столько там было всяких соглашений о неразглашении и эксклюзивности», — продолжил Виктор. «Но в итоге мы всё-таки встретились с одним из заказчиков. Пересеклись в Торонто, в очень крутом заведении, специализирующемся на медиах и пиве. Заказчик, видимо, забронировал весь ресторан, потому что мы там были одни, а еда была просто волшебной». Тут подоспела следующее из блюд. «Мидии и грибной ризотто». Он сказал, что они хотят построить аттракцион, подобно которому ещё не бывало, сказал Виктор с полным ртом мидий. «Квест-комнату?» — спросила Джули. «По их задумке, это должно быть физическое пространство, дарящее уникальный опыт. Нечто совершенно новое. И он сказал, что мне предоставят неограниченные ресурсы» включая доступ к самым сложным компьютерным системам как на поверхности планеты, так и на её орбите. Я попросил его уточнить бюджет, а он сказал, что согласится на любое моё предложение. Якобы он решил связаться со мной, потому что моё имя постоянно всплывало. Конечно, оставался самый главный вопрос. «Сроки», — перебил Роун. Виктор улыбнулся. «Именно. И знаете, что он ответил?» готовности. Вот теперь я засомневался. Всё было слишком уж хорошо, а это всегда повод для беспокойства. Но когда я озвучил свои мысли, он сказал, что не согласен, и что, по его мнению, такое предложение очень рискованное и принесёт одну нервотрёпку. «Почему?» — спросила Джули. «Якобы, несмотря на подробные планы, меня наняли создать нечто с нуля, причём без особых ограничений». «Мало того, эта постройка должна быть беспрецедентной. Согласитесь, — сказал он, — задача чертовски сложная сама по себе. И это мы еще не обсуждали ваше вознаграждение, которое, подозреваю, будет немалым». Роун кивнул. В словах Виктора имелось зерно истины. «Брать деньги за то, чего еще нет. Кошмар творческого человека. Наниматель Виктора был умён, и прекрасно понимал, что делает. Чем больше денег запросит Виктор, тем больше будет мотивирован на создание чего-то невероятного. «Ну так», — сказала Джулия, — «что дальше?» «Представьте моё изумление, когда мне прислали логин и пароль от банковского счёта с нехилой девятизначной суммой». 100 миллионов долларов?» — спросила Джулия. «Только циферка впереди другая». «Ни хрена себе!» — со смехом сказала Джули. Виктор тоже рассмеялся, и Роун не сдержал улыбки. «И вот тогда начались странности». «Какие?» — спросил Роун. «Я получил все планы и деньги по почте, защищенный особым ключом шифрования. Нанял команду и два года работал над объектом, но заказчик с тех пор больше не появлялся». «Как странно!» — сказала Джули. «Это точно!» Так что теперь оно просто стоит посреди пустыни». Роуэн поёжился. В ушах нарастал низкий гул. Виктор улыбнулся. «Хотите взглянуть? Ещё как хотим», — ответила Джули. Роуэн не разделял её энтузиазм. Но у него не было выбора. Ему нужно было увидеть работу Виктора Гарланда. Разумом он понимал, что она никак не связана с его собственным залом невероятных возможностей. Но способ проверить это был только один. Закончив с десертом, они вышли на бульвар Лас-Вегас, где их ждал внедорожник. Джулия тут же прижалась к Роуну на заднем сиденье, а тот обдумывал ужин. Ему очень понравилось. Раньше он считал, что мишленовские звезды — просто повод похвастаться, и все дорогие рестораны примерно одинаковые. Но теперь он не был в этом уверен. Может, дело было в Джуле или в двух бутылках вина, но пока они толкались в пробках, беспокойство Роуэна по поводу Виктора и зала невероятных возможностей сменилось мыслями о Джуле и о том, чем они займутся, когда вернутся в отель. «Долго ехать до склада?» — спросил Роуэн, когда машина свернула в переулок он не мог заставить себя произнести название зала вслух, будто это каким-то образом раскрыло бы его тайну. «Не особо», — ответил Виктор. «Поверь, оно того стоит». Дорога заняла минут сорок. 10 до окраины города и еще тридцать до самого склада. В конце концов водитель свернул на пустую парковку перед невероятных размеров зданием из металла стекла и бетона. Вдалеке за ним маячили четыре огромные постройки, похожие на ангары. Роуэн никогда еще не видел подобного. Каждая из них не уступала размерами футбольному полю, а может и вовсе превосходила. Издалека сложно было сказать. «Ого!» — выдохнула Джулия, когда они подошли ближе. «Что это за место такое?» «Добро пожаловать в зал невероятных возможностей», — сказал Виктор. Над зданием возвышались три диска разных размеров, что придавало ему атмосферу Олимпийского стадиона 50-х годов, итальянского неореалистического кино и «Звёздного пути» одновременно. Такая постройка хорошо бы смотрелась в качестве современного музея где-нибудь в Бразилии, но уж точно не посреди пустыни, в пригороде Лас-Вегаса. На склад не похоже, — заметила Джулия, когда они выбрались из внедорожника. Улыбнувшись Джулии, Виктор взглянул на Роуна. — Что думаешь? Но Роуен не смог ответить. Он был потрясён. Здание, возвышающееся перед ним, до этого момента существовало только в его воображении. Это Роуэн его придумал. Роуэн его спроектировал. И не построил. Но зал невероятных возможностей все равно стоял перед ним. — А это что? — спросил Роуэн, указав на четыре огромных ангара. «Точно не знаю», — ответил Виктор. «Вроде собственность то ли какой-то голливудской студии, то ли Амазона с Эпплом. Охрана целая туча. Не встречал людей, которые там были». «Так что мы идём?» — спросила Джулия, кивнув в сторону здания Виктора. «Там много такого, что за пару дней не подключишь», — сказал он. «Но самое главное, пожалуй, я вам покажу». «Круто», — сказала Джулия. «Хорошо», — ответил Роун. Во рту у него пересохло, а ладони намокли. Хотелось спросить, кто прислал Виктору чертежи, но подобрать слова не получалось. «Всё нормально?» — шепнула Джули. «Ага», — кивнул Роуэн. Но потому, как Джули стиснула его руку, стало понятно. Она не поверила. Вслед за Виктором они прошли в фойе, оформленное в стиле парижского отеля. Все здесь было идеально. От дизайнерских люстр до расстановки мебели. Ровно так, как себе представлял Роуан. Даже цвет и вид мрамора, которым был выложен пол, в точности соответствовали тому, который он описал в планах. Но как такое было возможно? В банке заверили что никто не трогал ячейку Роуна, а значит, не мог украсть блокнот с чертежами, и сам Роуен не рассказывал о зале ни единой живой душе. И все же его построили. «Какого хрена?» «Сюда!» «Выставка, которую я хотел показать прямо за турникетами», сказал Виктор, выходя в коридор с металлоискателями. По стенам, потолку и полу здесь плыли изображения, и вдруг они очутились глубоко под водой. Давление воздуха изменилось, и в нос ударил слабый запах влаги и соли. Под ногами плавали большие голубовато-серые рыбы. — Откуда здесь рыба? — спросила Джулия. — Я не вижу проектора. Но знал, что никакого проектора нет. Пол, потолок и стены на самом деле были экранами, чувствительными к прикосновению и звуку. Коридор создавал именно ту атмосферу, которую представлял себе Роун. Хотя, когда он описывал это в планах, то был уверен, что таких технологий не существует. «Невероятное место», — сказала Джули, ни к кому конкретно не обращаясь. Миновав широкие металлические двери, они вошли в помещение, напоминающее зону ожидания какой-нибудь администрации или почты. Над головой висела табличка «Электронная очередь». Номер посетителя. С одной стороны комнаты стояло несколько рядов стульев из литого красного пластика, а с другой находились металлические двери, пронумерованные от 1 до 12. Большинство стульев закрывали чехлы от пыли, а по всей длине помещения тянулась красная малярная лента. Складывалось впечатление, что здесь только-только доделали ремонт и оставалось лишь навести красоту перед открытием. Однако, в отличие от администрации, здесь не было окошек, куда могли бы подходить люди. Что это за выставка такая? спросила Джули. Леминальное пространство, ответил Рон, с трудом сдерживая изумление при виде жившей комнаты из его воображения. Оно самое, ответил Виктор. Откуда ты знаешь? Рон выдавил улыбку и кивнул в сторону таблички с названием, висящей на стене. Но на самом деле Он узнал выставку, как только они свернули в коридор с рыбами. «Лиминальное пространство? Это еще что?» – спросила Джулия. Леминальное пространство» было последней придуманной экспозицией «Зала невероятных возможностей». В архитектуре лиминальными пространствами называли переходы между основными пунктами назначения. Коридоры, аэропорты. «Улицы и другие промежуточные области». «Слово «лиминальный» пришло из латыни», — объяснил Роуан. «Оно означает «порог». По сути, лиминальные пространство это переходные точки, в которых ты оставил частичку себя. Из одного места уже ушел, но еще не пришел в другое. В фильмах ужасов их часто используют, чтобы вызвать у зрителя беспокойство. Коридор — тоже лиминальное пространство?» «Да, одна из самых распространённых физических форм». «Значит, это и физическое понятие?» «Обычно, но не всегда. Восприятие — важный аспект лиминальности». «Не понимаю», — сказала Джули. «Смотри», — сказал Роун. «Некоторые места меняют своё состояние. В одно время они лиминальные, в другое — нет. А некоторые места всегда лиминальные». «Независимо от конкретного момента. Бывало такое, что приходишь куда-нибудь в нерабочие часы и становится тревожно. Вот это и есть лиминальность». «Вот поэтому я и хотел показать вам эту выставку», — сказал Виктор. «В смысле? Можно с вами на чистоту?» «Конечно». Роуэн думал, что Виктор признается в краже или покупке планов Роуэна. Но он ошибался. «Когда ты позвонил...» — Я сам думал с тобой связаться, — сказал он. — Зачем? — Я строитель. Покажите, что строите, я это сделаю. Но я не архитектор и тем более не учёный. Когда я впервые увидел чертежи, они показались мне беспрецедентными. Но потом я понял, что в прошлом уже видел нечто подобное. Роуна охватило странное чувство, будто он парил где-то вне тела. Он попытался сделать глубокий вдох, но передумал. Ощутил, что вот-вот потеряет сознание. «Да», — спросил он, изо всех сил стараясь не выдать нарастающей паники. «Я работал с похожими чертежами», — сказал Виктор. «Правда?» — спросил Руон. «Это уникальное сочетание. Смесь Захи-Хадид с Артуром Эриксоном и элементами дизайна которые я встречал только раз. «Где?» — спросил Роуэн, но он уже знал ответ. «В твоём проекте парка развлечений, который мы строили в Дубае». Уши вдруг заложило. Весь мир будто переместился в голову роуна загудел в ушах неровными волнами. Его затошнило. Опустив взгляд, он заметил, что руки дрожат. — Ого, интересно, — сказал он не своим голосом. Джули, видимо, заметив его состояние, крепко сжала ладонь Роуэна, и мир постепенно вернулся на круги своя Сходство действительно есть, — сказал Роуэн. — Вот и я так подумал, — ответил Виктор. Роуэну стало легче, будто присутствие Джули помогала само по себе. «Только мне интересно», — сказала Рован, с каждой секундой все больше и больше приходя в себя. «Почему ты не расположил здание входом к дороге?» «В смысле? Я бы поставил его параллельно линиям гор на горизонте». Виктор кивнул. «Я бы тоже, только в планах это было четко прописано. Здание нужно было расположить вдоль конкретной...» и довольно сложной географической оси. А тебе не объяснили, почему? Нет. Это удивляло. Судя по инфраструктуре и топологии участка, логичнее было бы повернуть здание по-другому. Ну что, готовы к незабываемым впечатлениям? Спросил Виктор. Было заметно, что ему не терпится показать выставку. Еще как, ответила Джули. Роуэн вымоченно улыбнулся. Конечно. В общем, как я и говорил, лиминальное пространство — одна из центральных экспозиций всего центра. Её задача — искусственно усилить то необычное ощущение, которое возникает в лиминальных пространствах. Согласно планам, к экспозиции допускается по одному человеку за раз. С технической стороны, лиминальное пространство было одним из самых сложных проектов над которыми Роану довелось поработать. Впечатления от коридоров разнились и зависели от каждого посетителя и их уникального восприятия дизайнов, запахов и множества других факторов. Здание в точности повторяло планы Роана, и это явно не было совпадением. Но по Виктору было видно, что он понятия не имеет, кому принадлежит изначальный дизайн. А вот наниматель Виктора явно видел наработки Роана. Нужно было расспросить Виктора о нём поподробнее, но сначала увидеть, что ждёт его в лиминальном пространстве. «Пока мы не начали», — сказал Виктор, — сразу предупрежу, что в процессе тестирования экспозиции двое моих подрядчиков пережили очень необычный опыт. «Это какой?» — спросил Руан. «Скоро узнаете. Не буду портить вам удовольствие». «Как интересно!» — сказала Джули. «Но это сработает, только если начать с тех трёх стульев». Он указал на ряд стульев, выровненных по красной изоленте, наклеенной на пол. «А изолента зачем?» — спросила Джули. «Это ваш путь», — ответил Виктор. «Что нужно делать?» «Взять номерок». «Дождаться своей очереди и пройти в назначенную дверь», — ответил Виктор. Вся комната, и стулья, и двери, и номерки, в точности повторяла дизайн Роуэна. Только красные полосы изоленты не было в изначальном плане. «Там будет коридор, лиминальное пространство, через которое нужно будет пройти до другой двери». «Через неё вы выйдете в точно такое же фойе, возьмёте там номерок и вернётесь сюда через назначенную дверь». «И всё? Надо просто два раза пройтись по коридору?» — спросила Джулия. Виктор кивнул. «Да, но вы сами увидите, что ничего простого здесь нет». «Хочу попробовать», — сказала Джулия. Роуэн точно знал, что лиминальное пространство — экспозиция безопасная, и ничего страшного в ней нет. В ее сути лежало желание намеренно усилить то чувство неясной тревоги и разобщенности, которое люди часто испытывали в пространствах между пространствами. Абсолютно безобидный аттракцион, построенный на физических иллюзиях и кинетических спецэффектах, призванных вызвать эмоциональный отклик. Но сейчас... Что-то смущало его. В воздухе чувствовалось напряжение. «Можно мне первым?» — попросил Роун. «Если никто не против». «Как скажешь», — ответил Виктор. Роун подошел к автомату и забрал номерок. 14 «Кстати», — добавил Виктор, «когда тебя вызовут, не обращай внимания на номер двери. Просто иди к двенадцатой». Роун оглянулся. Дорожка из красной изоленты вела прямо к двенадцатой двери. «Специально наклеили, чтобы сразу видеть, куда идти», — сказал Виктор. «Что такого особенного в двенадцатой двери?» — спросила Джулия. Виктор улыбнулся. «Увидишь». Из динамиков раздался женский голос. «Номер 14 номер 14 пожалуйста, пройдите к двери номер двенадцать». «Смотри-ка, как повезло!» — сказал Виктор. Руан кивнул, хотя везением тут для него и не пахло. «Скорее, чем-то зловещим он встал». «Только не забудь пройти по красной линии на обратном пути!» — сказал Виктор, указывая на изоленту. «Иначе может не получиться». «А что именно должно произойти?» — спросила Джули. У Руана возник тот же вопрос. В его планах лиминального пространства не было особых дверей. Его охватило дурное предчувствие. Все здание было построено в точности так, как задумывал Рован. Так почему же оно казалось таким потусторонним и странным? Виктор лишь улыбнулся. «Готов — Готов? — спросил он. Рован подошел к двенадцатой двери, следуя дорожке из красной ленты. У порога он обернулся на джули и улыбнулся. Та помахала ему рукой. Затем Руэн шагнул через дверь в кромешную тьму. Когда дверь с тихим щелчком закрылась, вспыхнул свет. Первое, на что он обратил внимание, — это ковер. Красно-оранжево-коричневый точная копия ковра Дэвида Хикса из отеля Оверлук из сияния. Из всех коридоров оформления 12 Роуэну нравилось больше всего. остальные были самыми разнообразными: Длинная лестница, которая на самом деле поднималась буквально на метр, пассажирский рукав на колесах, используемые в аэропортах, узкие бетонные коридоры из подвала торгового центра, бесконечный траволатор и еще много чего. Коридор, куда вошел Рован, был всего 30 метров длиной. На стенах висели гравюры коренных американцев. В конце коридора ждала еще одна дверь. С каждым шагом ноги не слушались все сильнее. Скорее всего, причина этого скрывалась в иллюзии коридора, В дизайне во всех коридорах скрывались сложные иллюзорные элементы. Конкретно этот коридор, например, по мере продвижения, увеличивался в ширину и высоту. Совсем чуть-чуть, практически незаметно для глаза, но подсознательно это ощущалось и обезоруживало. В других коридорах эту роль выполняли кривые зеркала, Небольшие колебания температуры, едва заметные запахи и разные изменения в текстуре стен и полов. Роуэн быстрым шагом направился к двери. Отчасти хотелось не торопиться и насладиться экспозицией так, как задумывалось. Но он волновался от Джули. И вовсе не потому, что оставил ее с Виктором. Просто плохое предчувствие, охватившее его с прибытия в Лас-Вегас, не отпускало. Точно так же было во сне, когда они были в самолёте. Близилось нечто ужасное. Он открыл дверь в конце коридора и вышел в фойе, в точности повторявшее то, из которого он пришёл. Там он прошёл по дорожке из красной изоленты к автомату, Взял билет и принялся ждать. Но номер Роуна не назвали. Женский голос молчал. С каждой минутой беспокойство Роуна нарастало, и вскоре его охватила уже знакомая паника. Придерживаясь изоленты, он вернулся к двенадцатой двери. Как и в прошлый раз, за порогом его ожидала кромешная тьма. Как и в прошлый раз, свет вспыхнул, как только закрылась дверь. Вот только коридор изменялся. Во-первых, не было никакого коридора. Вместо него рован оказался в относительно небольшой комнате. Ковер, где некогда красовался легендарный оранжево-красно-коричневый шестиугольный узор сияния, пропал. И вместо него лежал другой, золотисто-жёлтый, с высоким ворсом и без рисунка. А края его почернели то ли от возраста, то ли от воды. Всё здесь казалось каким-то неправильным. Коридор, по которому пришёл Роун, пах новым ковром и свежей краской. Комната пахла старостью. Роун практически чувствовал как в лёгкие пробирается плесень. А ещё здесь было темно. Или нет, скорее попросту тускло, но неестественно, будто кто-то приглушил краски мира. Рун прошёл вглубь комнаты, где запах усилился. Он напоминал горячий металлический пар, поднимающийся от решеток канализации, где скрывались невесть, какие кошмары. Его нельзя было назвать вонью, и все же Роун никак не мог выбросить его из головы. Казалось, его сейчас вырвет. Именно тогда он заметил еще кое-что. Вместо двери в конце коридора появился проем, ведущий в еще одну комнату, очень похожую на ту, из которой он вышел, но чуть поменьше. Вместо простой желтоватой краски стены здесь были обклеены рваными черно-белыми обоями. Ковер тоже изменился, стал плотным, промышленным, с коротким ворсом, без вкусного синего цвета. Эдакой Смеси небесного и цвета морской волны. Остались только пятна по краям и неприятный запах. Дверь всё так же отсутствовала. Вместо неё был очередной проём, за которым виднелась череда комнат. По пути Роуан мысленно прикидывал размеры комнат. Профессиональная деформация давала о себе знать — Но это окончательно сбило с толку. Одно дело, если бы комнаты шли под уклоном, но нет, полы были ровными. Так почему он до сих пор не наткнулся на стену или дверь, ведущую в первую комнату ожидания? Почему он просто шел и шел, переходя из одной комнаты без окон в другую? складывалось впечатление что все они располагались в подвале давно заброшенного промышленного офиса От планов роуна не осталось и следа да и от самих комнат по коже бежал холодок они пугали словно ужастики именно это ощущение роуэн пытался объяснить дджулли Но дело тут было не в запахе, тусклом свете и затхлом в воздухе. Нет, тут было нечто другое, более эфемерное. Все в них было не так. Наверное, тоже чувствует бывший хозяин собаки, глядя на ее чучело. Хватит одного взгляда, чтобы понять, В ней нет души. Некогда живое существо, часть мира, подменили чем-то другим, не просто странным и незнакомым, а чужеродным, несуществующим. С бесконечными комнатами было так же. Они вполне могли существовать в реальности, где-нибудь в подвале любой заброшки в Америке. Только эти комнаты, казалось, были частью другого мира. Роуэн не мог больше в них находиться. Он сорвался на бег. Он бежал, казалось, целую вечность, минуя комнату за комнатой, по бесконечному грязному ковру и потертому линолеуму, пока, наконец, не наткнулся на дверь. Он чуть не проскочил мимо потому что она притаилась в углу отделанной деревом комнаты и была выкрашена в тон фальш-панелем, которыми были обшиты стены. Роуэн бросился к двери и рывком распахнул ее. Вспыхнул свет, лицо кольнуло электричеством, а затем он вывалился в фойе, И чуть не сбил с ног Джули. «Прости», — сказала Роун, убедившись, что она не пострадала. «Я ничего не понимаю». «Что там было?» — спросила она. Он открыл дверь, из которой только что вышел, и оказался на пороге коридора с ковром из сияния. «Не знаю», — ответил Роун и посмотрел на Виктора. «Что происходит?» А я говорил», — сказал Виктор. «Планировка не сходится, да?» «Вообще, совершенно!» «Вы о чём?» — спросила Джули. «Расскажешь?» — предложил Виктор. «Я прошёл через коридор», — сказал Руан. «И вышел в точно такую же комнату». «Но когда пошёл обратно, коридора не было». «Ты оказался в совсем другом месте», — сказал Виктор. «Да» в бесконечной череде комнат. «Лиминальное пространство», — ответил Виктор, будто это всё объясняло. Роуэн кивнул. «Я пару раз потерялся. Спасибо, что дождались». «Ты о чём?» — спросила Джули. тебе не было минут пять». «Что? Нет же, я часто блуждал». Джули уставилась на него с беспокойством. «Нет?» — Роуэн взглянул на время на телефоне. Джули не соврала. Прошло всего десять минут. Украденные наработки вылетели из головы Роуна. Теперь его интересовал другой вопрос. Что это только что было? Откуда взялись эти комнаты? «Я целый день потратил, чтобы это повторить», — сказал Виктор. Ходил по красной линии, выбирал нужную дверь. И всё равно получилось не сразу. «Тебе повезло. Нашёл мистический офис», с первой попытки. Роун бы не назвал это везением. «Что за мистический офис?» — спросила Джули. Виктор улыбнулся. «Это тайна. Честно сказать, я и сам не до конца понимаю некоторые принципы, на которых тут всё устроено. Инженеры объясняли мне что-то про высокотехнологичный гироскопический лифт, сложную систему модификации ощущений и электромеханику, благодаря которой работа лифта — Не ощущается физически, но я так и не понял. А тут ещё и квантовые компьютеры, которые всем управляют. И лабиринт из настенных дисплеев. Боюсь, я и трети местных технологий не знаю. С физикой у меня всегда были проблемы. «А комнаты всегда одинаковые?» — спросил Роун. «На самом деле точек входа две, и они похожи, но слегка различаются. В основном мебелью». «Мебелью?» — спросил Роун. В одной есть письменный стол. Репродукция капитанского стола с «Титаника», кстати. А в другой — восемь дизайнерских шезлонгов стоят вокруг пуфика. Эту мебель Роуэн узнал. Она была в его первоначальном дизайне. Только сам он её не видел. «Ты сам туда попадал?» — спросил Роуэн. «Всего дважды. А остальные?» «Пара моих инженеров-строителей попытались, когда мы закончили. Жутко перепугались». В итоге оба уволились. Роуан никак не мог осознать произошедшее. Что с ним случилось? «Так», — сказала Джули, — «это же просто обалденно! Чур я следующая!» «Нет», — сказал Роуан, — «мы уходим». Но он сам понял, что слова прозвучали слишком резко и требовательно. «А чего?» «Я просто думал позвать тебя в бар», — соврал он. «Да ладно, Роуан!» сказала Джули. «Это же просто аттракцион». «Там опасно», — не сдавался Рон. «В тех комнатах странно пахло. То ли краской, то ли какой-то плесенью». «Да пошёл ты», — сказала Джули. «Я тебя не пущу». «Знаешь что, ты ведёшь себя как полный козёл». Джули отошла от него. «Всё в порядке», — заверил Виктор. «Мы проводили проверку. Все показания в пределах допустимого». «Мне здесь не нравится». — сказал Роуэн. — Что-то тут нечисто. Джули пропустила его слова мимо ушей. Взяв номерок, она села и принялась ждать. Роуэн выдохнул. — Ладно, если попадёшь в подвал с пустыми офисами, дверей какое-то время не будет, но первая же вывела меня сюда. — Господи, Роуэн, — сказала Джули, — можешь не портить мне впечатление? Он не хотел отпускать её, но выбора не было. «Разве что вытащить Джули силой. Ты только не выключай телефон, ладно? И будь осторожнее», — попросил он. В этот момент голос из динамиков назвал её номер. Джули подошла к двенадцатой двери. Обернувшись, продемонстрировала Роуэну средний палец и вошла в коридор. Роуэн смотрел, как за ней закрывается дверь. Они с Виктором прождали ее полчаса, но Джули так и не появилась. Ее не было ни в коридоре, ни в фойе по ту сторону, и других дверей тоже не было. Роуэн пытался ей дозвониться, но трубку никто так и не взял. Вдвоем они повторили ритуал, пытаясь вновь попасть в заброшенный подвал офиса, но ничего не вышло. И сколько бы Роун не просил Виктора отвести его к череде комнат, тот твердил, что ничего подобного в зале невероятных возможностей нет. В конце концов, Виктор вызвал еще четырех человек из команды. В шестером они облазили здание сверху донизу, но никого не нашли. Джули Фуруна исчезла. Опять... Наконец, обыскав здание второй раз, они позвонили в полицию.